Эпилог. Окаянный подарок. Дяды. Дяды — нищие бродячие старики. деды Прошло несколько лет. По широкому степному шляху из чернигова в сторону Владимирского залесья плелись четыре путника. Что-то было в них странное и необычное. Встречные вглядывались и дивились. «Кажись, дальние» разве не признаешь да это дяды волынские курослепы одеты путники были так же как и все крестьяне и зипуны и лапти лаптилыковые сыннучами и колпак поярковый и за спиной летная из лыка с ума но зипуны были не бурые а почти белые обшиты красными тесемками равно как и порковые колпаки а ночи тоже были обвиты накрест красной шерстяной тесемкой И под коленами у каждого подвешены бубенцы. Волосы у всех четырех, вьющиеся и спутанные, свободно падали на плечи. Лица заросли бородой от самых глаз, насмешливых и пытливых. Из лица не сходила умильная улыбка. Точно каждый из четырех хотел влезть в душу встречного. Шли четыре деда гуськом, цепляясь крючковатыми палками, друг за друга. передним по временам наигрывал на камышовой дудочке, а остальные подпевали сиплыми голосами. Протяжные, заунывные звуки неслись далеко по вольной пустынной степи. Когда навстречу попадались скрипучие подводы, дяды, спотыкаясь, спешили к ним. Пронзительно заливалась дудка, громче пели сиплые голоса. «Подайте странникам убогим!» Каликом — перехожим, калики — странники. В степи часто белели омытые дождями конские человеческие кости и порубленные черепа. Много их разбросала по дорогам пронесшаяся ураганом монгольская орда, когда узкоглазые всадники рыскали здесь, не пропуская ни одного встречного, не обшарив и не вытряхнув все до последнего куска хлеба. А четыре странника, увидев белый череп с проломом от татарской булавы или кривого отточенного меча, подходили к валявшимся человеческим безмолвным и безымянным останкам, и, сняв колпаки, становились в ряд и протяжными голосами пели заупокойные молитвы. Четвертый, самый высокий, затягивал на распев во блаженном успении вечных покой неведомому воину подождь, Господи! И где же праведники успокоятся?» Слыша молитвы, прохожие издалека спешили к четырем странным каликам, крестились, совали им куски хлеба или сушеной рыбы и тяжело вздыхали. Ах ты, Господи, сколько душ крестьянских загублено, сколько таких костей, слезами не неомытых и дождем политых, раскинуно по буграм и долинам, только ветером грустную песню споет и посыплет песком до прохожей калика восплач над ними много дней плелись с четыре путника и наконец пришли в первые погосты залесья обугленные полуразрушенное, где только воронье криливое кружилось над пепелищем, однако кое где позеленели одинокие березы и уже забелили новенькие срубы, поставленные как обычно на пушке леса или берегу речки. Встречались землянки, сложенные из старых обугленных бревен и испуганно прятавшиеся под яром, точно укрываясь от татарского глаза и их цепкой хваткой руки. Четыре дзида, распевая, подходили к избам, становились рядком перед маленьким, безмолвным, непроницаемым окошком, затянутым свиным пузырем, и пели жалобные песни до тех пор, пока не отодвигалась внутренняя ставинка окна, и оттуда не протягивалась рука, подавая горячие коржики и жидной муки пополам смекиной. Возле переславля залесского на широких поемных лугах дяды позадержались. Всадники на лихих поджарых конях мчались через сырые еще луга, с трудом поспевая за собаками, гнавшими метавшуюся из стороны в сторону рыжую лису. Впереди кубарем уносился, заложив лучше за спину, серый заяц. Он большим скачком бросился в сторону и понес по новому направлению к лесу. Борзые сгоряча, пронесясь вперед, завернули за зайцем и снова кинулись его догонять. Садники улюлюкали, кричали, подгоняя коней по вязкому сырому лугу. Особенно выделялся один впереди, на высоком легком коне, молодой, веселый, беспечный. Он щелкал арапником и кричал собакам. «Разевы! Пустобрехи! Хватайте Куцева!» Собаки, понимая, что ругань относится к ним, старались как могли, но заяц снова сделал ловкий скачок в сторону и добежал до пушки леса. Нарядный всадник и с ним на взмыленных конях еще несколько охотников остановились перед четырьмя каликами-перехожими. садник подъехал вплотную и сорвал колпак у самого высокого дяда. Он повертел и помял колпак. Оттуда выскользнула сложная грамотка. Садник ловко подхватил ее и стал внимательно вчитываться, многозначительно покрякивая «Да, да, да, вот как». Четыре деда кланились в пояс, а самый высокий, приглаживая руками развиваемые ветром длинные волосы, жалобно причитал «Чего балуешься? Зачем колпак задрал? Отдай назад! Мне голову снимут, если я его потеряю!» — И потерял уже. Это тебе даром не пройдет. — Тебя не отпущу, — сказал всадник. Старик не испугался, наоборот, приосанился, заложив руки за пояс и строгим, пытливым взглядом смотрел на всадника. Новым деловым голосом он спросил, — А ты кто будешь? — Не ты ли князь Александр Ярославич? У меня к нему дело есть. Я не князь Александр, а младший брат его, князь Андрей. А мой брат, князь Александр Ярославич, как раз приехал из Новгорода и гостит у меня в Переславле. Тебя я сейчас же направлю на мой княжий двор, и брат сам с тобой говорить будет и о твоем деле, и о грамотке этой. А ну-ка, Яша, отведи-ка отцов на наш двор и предоставь их князю Александру. Возьми-ка эту грамотку и передай. Из рук в руки. А тебе, старик, кажись, очень любо покачаться на осенне. Высокий дяд спокойно ответил. А может, больше нравится повеличаться за миской с пирогами? Подскакал дружинник на пегом коне с длинной белой гривой. Его зоркие глаза пытливо перебегали со странников на князя Андрея. Он снял колпак, положил в него грамотку и надел снова на голову. «Вперед, святые старики! Вперед! Веселее!» — закричал он и стал теснить конем четырех дядов. Те в припрыжку быстро направились по пыльному шляху. «Куда гонишь? Зачем конем топчешь? Мы люди тихие, убогие. Что ты с нами делать будешь?» «Не я, а похитрей меня разберут, что с вами делать. Ходи веселее, налево, прямо через бугры». И он засвистал, стегнув плетью коня. Князь Александр хотел подняться на крыльцо княжеского дома, но остановился, с улицы доносились нестройные голоса, распевавшие за унывную песню под красивые переливы дудочки. В это время к Александру подошел и наземный торговый человек, одетый не по-нашему, зеленый кафтан и желтые высокие сапоги с отворотами. Он давно уже поджидал переославля приезда князя Новгородского. Воспользовавшись тем, что князь остановился, и иноземец обратился к нему. «Ведь это наши дзяды идут». «Кто это дзяды? И кто ты, почтенный человек?» «Так в нашей стране зовутся веселые старики, молодые шуты-скоморохи, подвязывающие себе длинные кудельные бороды, те, что ходят по торжищам, свадьбам или крестинам. Они забавляют собравшихся гостей» но они также поют заупокойные песни на могилках. Верно, сейчас они хотели бы позабавить вашу княжескую светлость. А я — Андреаж, торговый гость. Зычным голосом Александр крикнул дружиннику, стоявшему у ворота. «Эй, дружи, позови-ка стариков, дудочников сюда, на двор!» Калитка отворилась, и четыре дяда вошли один за другим, распевая песни. передний надув щеки пронзительно дудел в деревянную раскрашенную дудку. За ними на коне следовал Яша-палачанин. Александр беглым взглядом их оценив, удивился, что рыжий клыкастый пес, давний подарок иноземного купца, привязанную ворот, вдруг поднял голову и приветливо завилял хвостом. — Свои люди, старые знакомые, — подумал князь и сказал. — Войдите, не бойтесь четыре дяда выровнялись перед князем и поклонились до земли сняв поверрковые колпаки один из них с подвязанной длинной кудельной бородой заговорил на распев и спалать тебе княже пресветный александр непобедимый, грозные отчи железные плечи жить тебе сто лет до да поживать славы не добывать Издалека ли путь держите? В славный вольный Новгород хотим добраться, а вышли мы из земли Волынской, из-под лесистых каменных гор Татров. Там я и дудку вот эту срезал, с тех пор с ней хожу я, и она меня кормит. Что ж, гости дорогие, поди устали с дороги, прошу заходить в гритницу, закусить, чем Бог послал. Там мы и побеседуем. Яша... Проведи дядол, да пошли кого-нибудь из отроков к старшему ключнику, пусть велит подать нам гридницу браги хмельной и меду самого старого и крепкого, и всякой снеди, чтобы гости потом не порочили меня с братом и не бронили нас за скопидомство, пображничая с ними. Дружинник опрометью бросился в хоромы, а Клясть снова обратился к дядам. «Проходите сюда, в Гридницу, други любезные. Сейчас я жду от вас рассказа, где вы побывали, что видели и что на вашей далекой родине делается. Что такое Татры лесистые? Такие же ли там люди добрые живут, такую же веру православную чтут?» Деды переглянулись и посмотрели на Андреаша. Александр повернулся к нему и сказал, «И тебя прошу, гость торговый, почтенный Андреаш». Зайди ко мне в хоромы, посидим в гряднице там и побеседуем, потолкуем, чарку другую выпьем за здравие всех добрых людей. Андрей снял свою меховую шапку и низко поклонился. — Если не побрезгаешь ты мной, то рад буду с тобой побеседовать, у меня тоже есть кое о чем с тобой потолковать, советов твоих порасспросить, да и сам я могу многое рассказать. Александр прошел... На второе верхнее крыльцо и, подозвав одного из слуг, сказал ему в полголоса, с бегой к Гавриле Алексичу, вели прийти, не мешкая, на беседу важную. Долго тянулась беседа в просторной светлой гриднице. зяди обильно угощались и пели свои песни про стародавние времена. Князь был весел, много рассказывал о случаях на охоте и во время сражений на Неве и на льду Чудского озера. — Слухом земля полнится, — сказал Андреяш, — и до самого Рима вести докатились о твоих победах, и, узнав про это, святейший наместник Христа на земле Папа Римский меня послал, чтобы я разыскал тебя и расспросил обо всем.